От Это авторы. Эта книга о заговорах, триумфах и крушениях, самые очертания которых казалось размытые выветренные временем. Повествование о безумствах иллюзиях и трагикомедиях персонажей, которых давно поглотило лето, повествование о деяниях и конце последнего царя из династии Романовых и об окружавшей его комарилье. Было сказано, кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума. Не слишком обремененное разумом, как и другими некоторыми достоинствами, слуги последних Романовых в семнадцатом году особых хлопот Юпитеру не доставили. Они и их хозяева мертвы, но мертвые хватают живых. Привидения иногда возвращаются. Вызываемые политическими спиритами из мглы небытия, Они время от времени напоминают о себе новым поколениям, то жалуясь, то лебезя, то угрожая по подсказке и на потребу спиритом которые за нехваткой лучшего и бесплотных духов вербуют себе в союзники. История крушения и гибели династии Романовых – одна из излюбленных, постоянных тем западной пропаганды. Вот уже свыше полувека, как чернильные наимиты антисоветского промысла эксплуатируют историю казни царской семьи, соблазняемые выигрышной, каким кажется, возможностью показать на этом примере ужас революции и жестокость разбушевавшейся народной стихии. Нескончаемым потоком идет с идеологических конвейеров международной реакции соответствующая продукция – книги, статьи, кино и тележурналы, радиокомпозиции – Их авторы силятся, с одной стороны, очернить Великую Революцию, с другой – обелить и восславить ее душителей и истязателей, в том числе последнего царя и его слуг. Это одна из самых длительных антисоветских кампаний, началась тогда же в 1918 году. С тех пор она знавала подъемы и спады, переживала кризисные моменты, но никогда не прекращалась. Сдобренная очередной порцией вымыслов, фальшивок, концепций, поделками так называемых советологов, эта компания из года в год, из десятилетия в десятилетие поднимается вновь и вновь. Многочасовые композиции от царевичей и царевных, систематически демонстрируемые на голубых экранах Запада, двухсерийное шоу Николая и Александра стоимостью в 4,5 миллиона долларов, сработанное на студии Columbia Pictures самым Спигелем. Фильм «Я убил Распутина», снятый в Западной Европе Робером Осейном, полнометражный документальный фильм «Император Николай II», смонтированный в Соединенных Штатах Александром Тарсаидзе, это лишь часть того, что вышло на экраны кино и телевидения. В литературно-публицистическом исполнении кричащие оформленные, обильно иллюстрированные монографии о крушении династии, вышедшие из-под пира таких авторов, как Роберт Месси, Сидней Харкейв, Нобл Франкленд, Рональд Хинхледж, Александр Тарсаидзе, Виктор Александров, Соединенные Штаты, Эдвард Крэнкшоу, альма Динген, Колин Уилсон, Англия, Ганс, Манфред Хойер, Гюнтер Штекль, Губерт фон Римша, Пауль Зетте, Вернер Кёллер, ФРГ, Эдмонд, Ля Пьерте, Франция и других. Как и для чего вызываются ими призраки из глубин леты, мифологической реки забвения? Кому служат и какими скрытыми пружинами движутся современные фарсы теней? Кто были в реальной жизни те, кого сегодня на подмогу антикоммунизму вызывают из потусторонних миров западные магистры оккультно-идеологического столоверчения? Об этом повествуют предлагаемое вниманию читателя страницы. Здесь нет обширной летописи эпохи. Нет и масштабного полотна, сотканного из общих положений. Можно сказать, что общеизвестную логическую схему Автор стремится наполнить живой тканью фактов отшумевших событий тех лет, какими они были в своих пестрых красках, пульсировали в своих разящих страстях. Автор не пишет общую историю предреволюционных лет. Он преимущественно иллюстрирует ее портретами и коллизиями, светотенью фигур и сцен – мерцающими в далекой полумгле очертаниями социальных пейзажей, в которых много забытого, изрядно полузабытого, а немало и такого, что поныне оставалось неизвестным для широкого круга читателей. Автор надеется, что эта книга будет полезна в особенности молодежи, представлением не совсем примелькавшихся сведений о былом, таких, с помощью которых лучше познается или уточняется истина. Если тем самым удастся добавить что-либо к конкретным представлениям читателя о событиях и людях прошлого, буду рад. Хотелось бы выразить признательность всем, кто помог мне выполнить эту работу». В первую очередь благодарю за содействие в подборе документации и полезные советы сотрудников государственных архивов, на материалах которых эта книга в значительной степени базируется, в частности, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, директора Прокопенко, заведующую архиво-хранилищем Перегудову, заведующий отделом Фросину, главного хранителя фондов Задорнову, старшего научного сотрудника Тютюнник. В отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, заместителя заведующего отделом Зимину и младшего научного сотрудника Быкову, в комиссии по изданию дипломатических документов при МИД СССР Деева. Выражаю благодарность зарубежным друзьям, способствовавшим поиску и разработке материалов, в первую очередь доктору Фаркашу Мартену из Военно-исторического архива в Будапеште, Венгерская Народная Республика, доктору яношу Кольчиньскому и профессору Владиславу Маркевичу, из Западного института в Познане, Польская народная республика, а также персоналу национальной библиотеки в Варшаве, ПНР и Академического архива в Праге, Чехословацкая социалистическая республика. Весьма обязан сотрудникам национальной библиотеки в Вене, отдела рукописей исторического института в Граце, Австрия, Сюрихской, Народной и Базельской центральной в Швейцария, за оказанное внимание и предоставление соответствующих рукописных и печатных материалов. Особо сердечное слово признательности очевидцами и участникам, описываемых в книге событий они внесли вклад в эту работу рядом ценных сообщений и уточнений в ходе личных встреч а также переданными автору различными документами записями воспоминаниями, редкими фотографиями и другими подлинными материалами остававшимися доселе неизвестными и в исторических описаниях неиспользованными среди этих живых свидетелей истории в первую очередь должны быть названы шульгин член государственной думы второго третьего и четвертого созывов лидер думской фракции националистов и прогрессивного блока, входивший в состав делегации, которая приняла из рук царя 2 марта 1917 года отречение от престола. Ангирский, бывший курский вице-губернатор, один из ближайших сотрудников председателя совета министров Столыпина и министра внутренних дел Маклакова. Русских, бывший гвардеец, участник конвоирования и охраны Николая II сулима бывший офицер царской гвардии Стариков, один из старейших участников революционного движения в России, бывший политически ссыльный. Мазаилов, бывший матрос, броненосца, император Александр II, активный участник революционных событий в Кронштадте и Петрограде, сподвижник легендарного Хохрякова. По событиям гражданской войны на Урале и в Сибири, Тухачевские, уборевич Толмачев, секретарь Уральского совета в 1918 году. По периоду заключения Романовых в Царском селе, Тобольске и Екатеринбурге в 1917-18 годах Юровские, Никулины, Свик. Радзинский, член КПСС с 1904 года, командир латышских боевых отрядов на Урале и в Сибири в 1918 году, Радзинский, член КПСС с 1917 года, член коллеги Уральской ЧК в 1918 году, Авдеева и Авдеева-Козлова, Немцовы, тиумина и Чибисова, Каганицкая, Люханова-Вишнякова. Всех названных лиц благодарил за предоставленные мне сведения и материалы. Хотелось бы отдать должное поддержке и участию проявленным в ходе моей работы над этим произведением Баулиным, бывшим заместителем главного редактора известий и литературной газеты, докторами исторических наук Дашичевым и Полтавским, видным советским специалистам по международному праву доктором юридических наук Полтораком, кандидатами исторических наук Шевеленко и кочерянцам членом Союза журналистов СССР Рыбаковой, а также известным в Москве книголюбом и знатоком историко-библиографических редкостей Поповым. Очень признателен автор читателям журнала «Звезда», впервые опубликовавшего эту работу, за их письма с дополнениями, уточнениями, замечаниями, представляя теперь книгу на суд читателей В несколько дополненном виде автор надеется, что они и впредь не обойдут его своим взыскательным вниманием. Иные авторы писем выразили пожелание, чтобы этим повествованием еще раз было оттенено величие пути борьбы и побед, пройденного страной с начала века. Таково желание и автора книги. В работе над этими страницами ни к чему не стремился он столь искренне и усердно, как к этой именно цели оправдание доверия и доброжелательства знакомых и незнакомых людей. Возможностью выполнения этой работы я во многом обязан Аделаиде Константиновне Рязановой, верному другу и помощнику в жизни и работе. Москва-Ленинград, ноябрь 1976 года.